Она у тебя умница. Надеюсь, мой пол ее не обижает? В последнее время она выглядит не очень-то счастливой. Об этом-то я и хотела поговорить. Аманда вздохнула. Ей не очень хотелось делиться с ним интимными подробностями, но ведь это была единственная реальная возможность чем-то помочь дочери. Дело в том, что Джен очень расстраивается из-за того, что... «Она никак не может забеременеть!» «Я так и думал!» В пол голоса воскликнул Джек и виноват посмотрел на Аманду. «Пол никогда ничего мне не рассказывает. Скажи, они действительно очень старались?» «Насколько я поняла, Джен не предохраняется уже почти два года, но, как она говорит, ничего так и не произошло. Естественно, что девочка подавлена. Это действительно очень печально». Надеюсь, все еще поправимо. Или наоборот, весело, смотря откуда посмотреть, — заметил он шутливо. И Аманда невольно рассмеялась, но оба тут же снова стали серьезными. Я бы не сказала, что они очень веселятся, хотя сегодня вечером у Джен действительно было неплохое настроение. Я не видела ее такое уже несколько месяцев. «Ты заметил, какое у нее стало лицо, когда я сказала, что остаюсь, и она может ехать с Полом?» «Может, ей просто было приятно знать, что ты вполне освоилась и прекрасно проводишь время?» Деликатно поинтересовался Джек, и щеки Аманды слегка порозовели. «Конечно, и это тоже», — кивнула она. «Но я тебе еще не все сказала. Дело в том, что Джен просила Пола сходить к врачу провериться, но...» Пол на отрез отказался. Тогда дело гораздо серьезнее, чем я думал. Это не очень приятная новость, Аманда. Может, он передумал? Насколько я знаю, он так и не собрался сходить в клинику. А вот Джен сходила. И что? Я не знаю всех подробностей, призналась Аманда. Знаю только, что она до сих пор не беременна. «Во всяком случае, я так думаю», — поправилась она. «Да, если бы что-то было, они бы нам уже объявили», — Джек рассеянно почесал в затылке. «Дело-то, оказывается, не шутошное, а я-то дурак бесчувственный, еще дразнил его этим. Что говорю? Так, говорю, так и хочешь помереть бездетным?» «Неудивительно, что Пол старался скрывать от меня, что у него не все благополучно». «Захочет ли он теперь говорить со мной откровенно?» И Джек снова покачал головой. «Да нет, я думаю, что он не говорил с тобой вовсе не поэтому», заметила Аманда, которая успела полюбить Пола, как Джек полюбил Джен. «Просто он пока не придает этому значения. Я знаю, что у них не ладится с бизнесом, поэтому в последнее время он гораздо больше беспокоится о своих контрактах, договорах, сценариях, чем... чем о собственной жене» мрачно закончил Джек, что вовсе не делает ему чести. Ну, что касается бизнеса, то волноваться ему, я думаю, нечего. Хвалить своих детей, в общем-то, не принято, но я знаю, у Пола есть талант, и когда-нибудь он будет большим человеком в киноиндустрии, в отличие от своего отца, который снял всего с дюжину посредственных лент. Нет, правда, паршивые были фильмы. Хуже их могут быть только ленты, в которых я сыграл сам». Джек ухмыльнулся. «Говоря откровенно, заниматься женскими платьями и аксессуарами мне нравится намного больше». «По-моему, насчет фильмов ты явно поскромничал», — рассмеялась Аманда. «В одном ты прав. С торговлей у тебя получается гораздо лучше. У тебя просто замечательный салон, Джек. Теперь, когда мне что-нибудь понадобится, я пойду только к тебе. Обещаю». Ей действительно понравилось в салоне. Но еще больше... Аманде понравился сам Джек. Он оказался вовсе не таким уж разнузнанным развратником, каким она его считала. Напротив, он произвел на нее впечатление человека умного, образованного и весьма интересного, с которым приятно и легко общаться. Заболтавшись с ним, Аманда даже не заметила, как пролетел вечер, а сейчас была уже глубокая ночь, но ей по-прежнему не хотелось расставаться с Джеком. Когда они выходили из ресторана, он пообещал ей серьезно поговорить с Полом и заставить его показаться врачу. «Я думаю, ему это не очень понравится», — сказал Джек. «Но я попробую настоять».